Глава первая. Гайчинская офицерская школа воздухоплавания. Через три недели усиленной подготовки как в больнице, так и на колесном пароходике, следующем до Петербурга, я пристал перед светлые очи генерал-майора Кованько, после визита к которому меня срочно направили обратно в Петербург на аудиенцию с еще одним великим князем Петром Николаевичем августейшим шефом военно-инженерного управления русской армии. Великие князья несколько разошлись во мнениях и взглядах на будущее воздухоплавания. Прямое командование не верило в саму идею аппаратов тяжелее воздуха. Но тем не менее, в марте прошлого 1910 года при особом комитете по восстановлению флота был такой создан отдел воздушного флота. И имелось мнение, что инженерную часть этого отдела должен возглавить именно я. В первую очередь, это правда было опущено в моих документах, перед моей фамилией в латинском написании существовала буковка «Фау». Фон Гирс, а флотом в России правили немцы. И расчет тоже немца Александра Михайловича заключался в том, что мое назначение не вызовет отторжения у шефа ВИУ. Основная задача была поставлена еще в Тифлисе создать хорошо работающую инженерную службу в авиационных частях, появление которых уже не за горами. На первоначальном этапе я где-то допустил какую-то ошибку или промах, поэтому пришлось пожаловаться великому князю на состояние здоровья, перенесенную болезнь и психологическую травму в больнице царицына. 45-летний князь удивленно посмотрел на меня. Я же предоставил справку из больницы и выписку из личного дела, где указывалось, что последний раз в отпуске я был более двух лет назад. Хорошо. Давайте вернемся к этому разговору после того, как вы приведете себя в полный порядок. Пишите рапорт на отпуск и отгулы. Первого сентября встречаемся здесь, в этом кабинете. И не забывайте, что наиболее важной нашей задачей является... Создание надежной инженерной службы во всех ротах и батальонах воздухоплавательного корпуса. С учетом того, что воздушные шары использовали водород, а парашютов еще не было, то было слишком оптимистично надеяться на корректировку огня артиллерии с помощью привезных аппаратов. Но переубедить кого-либо из этой гвардии было невозможно. Денег на это дело выделили сущие копейки. Александр Михайлович имел большое влияние на царя. Но все это дело тупо люстрировалось в Сенате, Думе и в Комитетах. Чисто теоретически эти деньги можно было заработать. Недаром первые русские авиаторы занимались показательными выступлениями. Так они оплачивали обучение за границей и искали спонсоров на приобретение следующей машины. Большинство летчиков были просто летунами. Лишь небольшая часть из них пытались построить самолеты самостоятельно. Кое-какие деньжата у меня водились, хотя не я их собирал, поэтому, освободившееся от службы время, я потратил на то, чтобы сделать дельтаплан. Но и в этом случае меня ждало жесточайшее разочарование. Во-первых, в России алюминий и его сплавы не выпускаются, и тем более нет тонкостенных труб из него. Немного помыкавшись туда-сюда, можно было заказать трубы в Америке, в Германии или во Франции. Но с передачей им патентов на эти сплавы просто алюминий мне не годился. Пришлось кланяться китайцам и выбирать у них бамбуковые палки, проверяя их на прочность при изгибе. У них же купил очень плотный шелк. 70 момми или 300 граммов на квадратный метр. Соединительные трубы изготовил в мастерских школы, организованных еще до меня с капитаном Горшковым. Дельтаплан делал мачтовым и с целым набором антифлаттерных грузиков, так, чтобы можно было показать его маневренность во всей красе. Удивительно, но уложился в 21 килограмм взлетного веса. Так как официально я находился в отпуске, то мне не представляло сложности узнать, когда на аэродроме появятся нужные мне люди. Александра Михайловича я посвятил в события в письменном виде, и он приехал в Петербург и помог организовать заборище на поле. К авиатряду, который уже существовал, ей близко не подходил, хотя и познакомился в клубе практически со всеми. В первую очередь с подполковником Ульяниным, командиром временного авиационного отдела, который учился у фармана и его с большим трудом удалось провести на это место. Сами понимаете, что все, учившиеся во Франции, кроме уже погибших, составили костяк преподавателей и инструкторов в школе. Между Гатчиной и Питером есть такая станция – Дударгов. Рядом с ней находится самая высокая горушка в Ленинградской области. Мое любимое место отдыха многие годы, пока там канатки работали и можно было кататься на горных лыжах. Крутой склон в и горы и послужил мне аэродромом. Я собрал планер на вершине, тщательно проверил все узлы и точки крепления, надел штатный кожаный шлем, сам тоже весь в черной коже. Легкий западный ветерок помог мне быстро оторваться от земли и подвесить ноги в петли. Сразу за железной дорогой озеро. Над ним я и покрутился, привыкая к аппарату и пробуя его во всех режимах. Самостоятельно я из этих материалов такой планер не делал. Больше всего имел дело со славутищами разных марок, а потом полностью на параплан пересел. Убедившись, что расчеты верны, и машинка довольно лихая, крутится, и флаттер успешно гасится, я ушел в сторону от озера туда, где желтели поля. Там поймал поток и быстро забрался на высоту около двух километров. Это невысоко, но рекорд Матеевича мацеевича составлял 1200 метров. Лететь недалеко всего 12-14 километров. На самом деле ровно 13. А с этой точки еще ближе. Не слишком увлекаясь скоростью, дополз за 20 минут до аэродрома. А там строевой смотр. Оркестр даже здесь слышно а на меня — ноль внимания. Вот гады! И что делать? Запасной вариант у меня имелся. Фальшфейер с дымом красного цвета, примененный мной для начертания буквы «Н» в воздухе. После этого меня увидели. Первый увидела бабочку высоко в небе скучающая старшая дочь Ольга. Она завизжала от восторга и сорвала важнейшее армейское мероприятие. После того, как фальшфейр отработал, я несколькими виражами, стараясь сильно не разгоняться, бамбук все-таки, проделал несколько фигур высшего пилотажа, затем снизился до земли, прошел над полем на малой высоте и сумел подхватить заготовленный заранее букет цветов, резко развернулся на трибуну, где стояла царская семья, и рассыпал его над ними еще один разворот, и я чуть пробежал при посадке отстегнулся от системы и четким строевым шагом направился прямо к Николаю. Ему тоже розы и астры достались, несмотря на то, что стоял он не на трибуне, а под ней. «Ваше Величество, инженер-капитан Степан Гирс закончил перелет до Доргов, Гатчинская офицерская воздухоплавательная школа на планере собственной конструкции». Николай чуть закусил нижнюю губу, затем опустил руку от козырька, и протянул ее мне. Молча. После рукопожатия вытащил из кармана носовой платок и вытер под с лица. Видать, напугал я его, до да колик. «Цветы императорской семьи и мой вензель в небе. Хорошо придумано, но предупреждать требуется заранее. Чего угодно ожидал, кроме цветов. Молодец, подполковник Гирс. Рад стараться, Ваше Величество». Назначен начальником инженерного управления по воздухоплаванию при особом комитете по воссозданию флота. В данный момент в отпуске. К службе приступаю с 1 сентября. Так как представление состоялось и руки мы опустили, то все, кто входил в свиту, потихоньку подтянули сюда. В первую очередь женщины. Все вместе прошли к планеру. Еще до этого мой великий князь что-то шепнул царю. Это в корне меняет дело. Организуйте погоны и старушку Клико позовите. Показывайте, подполковник, ваш чудесный аппарат. За основу взят аппарат Лилиантали, у которого я учился летать на планере. Но им очень сложно управлять, так как требуется значительные усилия, чтобы перемещать свой вес в ту сторону, куда нужно. Здесь мое тело подвешено в центре массы. А вот этот рычаг изменяет положение несущего крыла относительно моей массы. Для ускорения выполнения маневров можно использовать и ноги. Их перемещение так же, как у Лилиенталя, но в более удобном положении. И не требуется столько усилий от брюшного пресса. Планер может развивать скорость до 130-150 верст в час. А минимальная скорость около 25 верст. Взлетать удобнее всего с горы. Я взлетал с Вороней. С ровной поверхности тоже можно, но, используя автомобиль или скоростную лебедку и стартовую тележку, при хорошем ветре можно взлетать с крыши. Если вот сюда сделать сиденье, то можно поставить двигатель с винтом и использовать его как легкий аэроплан. Вот оно. Оно все-таки прозвучало, раздался голос моего оппонента, второго великого. От слова «аэроплан» его просто коробило. И я его понимаю. Трубку телефона к планеру не прицепишь, а ВИУ родилось от артиллерии. Великий князь, вы же утвердили использование составных воздушных змеев для наблюдателей-корректировщиков. А это в варианте с двигателем еще и спасательное средство для корректировщика. Но требуется кто-то, кто запустит винт. Для этого необходимо на двигатель установить стартер, электродвигатель, который раскрутит основной мотор или на винт поставить спиральную пружину и стопор, плюс оно легко может сесть на корабль. Но тут принесли новые погоны с тремя звездочками и двумя полосами и новой эмблемой воздушных сил. У нее орел шире распахнул крылья, убрал лапы, и на их месте имел пропеллер. В чуть измененном виде эти эмблемы использовали и ВВС СССР, и ВВС РФ. Я перешел в авиацию, так как носить эту эмблему могли только те, кто имел звание пилота. Не все подряд из тех, кто хвосты им заносят. и появилось очень большое количество бутылок французского шампанского. В числе приглашенных оказались и девять человек из нового отдела, у которых такие же эмблемы были на погонах. Я стал десятым, несмотря на сопротивление Петра Николаевича. Не на пирушке, а в отряде. Но главного практически никто и не заметил. Моя первооткрывательница, великая княжна Ольга, тихонько и украдкой задала вопрос. «А девушки смогут управлять вашим планером?» «Ну, по секрету вам скажу. Сегодня-завтра, максимум послезавтра, будет готов аппарат с крылом в два раза больше, чем вот этот. Там можно будет летать вдвоем. Как мне вас найти?» Я передал ей свою визитную карточку с указанием телеграфного адреса. Заказанный аппарат мгновенно превысили возможности пошивочного цеха, который я организовал. Плюс китайцы забеспокоились возросшими поставками шелка. А гнусный Соломоныч, который поставлял пропитку для ткани, вздернул цену на нее в два с лишним раза. Тем не менее, несмотря на категорический запрет императора, производство дельтапланов приняло. Плановый и весьма доходный характер. Первоначальные траты – 270 рублей, большая часть из которых ушла на ткань, мгновенно окупились. Хуже того, появились конкуренты, конструкция довольно проста, а вот только проблема была в шелке и пропитке, а также в правильной растяжке. Не летали аппараты у конкурентов, поэтому пришлось срочно изготавливать спасательные парашюты. А это опять шелк. Благо, что большая часть Китая была сдана правительством в аренду на сто лет России, но вести дела с ними могли не слишком многие. Основным толчком для этого послужил наш совместный полет на Утешке с княжной Ольгой. Мне, конечно, потом выговорили за него с три короба, но он прошел чистенько, немного покрутились в районе Вороньи горы, потрогали воду озеро, озера, выполнили одну бочку, Этого оказалось достаточно, чтобы количество заказов превысило наши возможности по производству. Плюс она смогла подключить тех людей, которые организовали поставку первичного алюминия из-за границы. В городе работало три ТЭС – теплоэлектростанции. В отличие от Царицына, электрическое освещение в городе работало. Свою электростанцию плавучую имел Зимний дворец. Но электропечи для получения алюминия в то время требовали низковольтный постоянный ток. Тем не менее, инженер Графтио появился в Гатчине. Он разрабатывал проект Волховской ГЭС на Петропавловских порогах. Кто не в курсе, это тот самый Волховстрой с Волховским алюминиевым заводом в придачу. Первоначальный план предусматривал увеличение снабжения трамвайных электросетей Петербурга. Проект был заморожен в 1912 году с государственными убытками в полтора миллиона рублей. Основали это дело владельцы трех теплоэлектростанций. Так как Николай II и его близкий друг Александр Михайлович были заранее настроены а Волховской электростанции быть, то у немцев, голландцев и бельгийцев не получилось остановить строительство. Проект расширили, а о наличии бокситов в Ленобласти уже было известно. Как и о наличии запасов криолита в районе Миуса. Здесь требуется обратить внимание всех царедеров и мироточцев на то обстоятельство, что российское общество содержало совершенно незначительный процент тех людей, которые были готовы поддержать абсолютную монархию. Совершенно не случайно возникла дума: было предпринято несколько корявых поползновений ввести ограничения власти для императора. Империя сгнила до того, как Николай II воцарился, его свергли свои. Победоносных войн не произошло, а самодержец абсолютно оторвался от реальности. Пригрел на груди Григория, чему немало способствовали две черногорские вороны, жена и сестра супруги того самого Петра Николаевича. «Моего врага номер один». Что-либо поменять в этом раскладе было практически невозможно. Да и была ли в этом необходимость? Так или иначе, мое назначение состоялось, хотя из отпуска я так и не вышел, так как, как черти из бутылочки, возле меня появились братья Лебедевы, с которыми меня познакомил командир отряда Ульянин. Сергей Алексеевич внешне очень напоминал мне Корнилова, который тогда еще не был известен в широких кругах общественности. Товарищ был увлекающийся по натуре, единственное, образование его подкачало. Выпускался он из пехотного училища, хотя считать и придумывать он любил. Он, кстати, придумал те самые змеиные поезда, позволяющие поднимать на высоту до четырех человек-наблюдателей-корректировщиков, всерьез занимался теорией больших чисел и даже придумал прибор для воображаемой стрельбы при пособии тиражных чисел. Человек он был деятельный, к тому же мой складной планер сильно перекликался с его идеей складного самолета, который и пытались создать в течение полутора лет Лебедевы, Ломыч и Ульянин. Правда, их самолет был просто копией Формана. Но в тот самый день, когда мне присвоили подполковника, наш малый шеф пригласил всех десятерых летчиков, включая младшего Лебедева, он был третьим номером в списке пилотов России и вольно определяющимся инструктором ОВШ, в ресторацию в Царском селе. Там же оказались и Ломыч со старшим Лебедевым. Петр Александрович представил меня всем лично. Я обратил внимание на инженера Герса еще в Баку, где он внес существенные изменения в оборудование корпусного парка, дабы исключить возможности самовозгорания получаемого водорода предоставил ему возможность проявить себя на самостоятельной должности в удаленном гарнизоне Карса, где его рота проявила немалую смекалку и нестандартные решения по обороне крепости. Высказанные им идеи хорошо перекликались с моим видением проблем становления авиации на нашем флоте. Ну а сегодня он удивил всех, в том числе и меня, продемонстрировав фактически преимущества даже безмоторного аппарата тяжелее воздуха перед этими летающими ангарами. Как он летает, вы сегодня все видели. Согласитесь, пока вы не в состоянии повторить его маневры в воздухе». Его полет напоминал полет стрижа, когда он влетает в большую стаю мошки. Красота и неожиданность маневров парализовала всех, и, несомненно, произвели глубокое впечатление на нашего царствующего брата и его семью. Он распорядился выделить вам, подполковник, денежную премию за создание чудесного образца аппарата тяжелее воздуха. Кроме того, им предложено обсудить с вами возможность постройки его моторной версии. Там требуется предоставить смету. И главное, аппарат должен быть вооружен, то есть быть двух-трехместным. Такие легкие и верткие аэропланы весьма пригодятся нам в небе над Константинополем. Россия была беременна войной. Неудачи на Востоке и прошедшая первая революция пагубно отразились на популярности царствующей фамилии. Был необходим реванш, и наши дипломаты, наусканные великими князьями, активно проталкивали идею забрать у Турции проливы. Черногорские вороны каркали в том же направлении, заявляя, что братушки морально готовы дать бой басурманам забывая о том, что Германия старательно помогает Турции в укреплении ее обороны. Великий князь, бамбук – это трава, которая у нас практически не растет. Шелк такой плотности мы производить тоже не можем. Наши союзники не так давно активно уничтожали наш флот, отбросив его с третьего на шестое место в мире, и могут свободно перекрыть эти поставки. Для того, чтобы дельтаплан залетал по-настоящему, Требуются сплавы алюминия, которые у нас не производятся из-за отсутствия генерирующих мощностей. И искусственные волокна, чтобы изготовить еще более плотный, главное, более дешевый вариант аэроплана. Да и проблема двигателя стоит достаточно остро. Я, правда, читал про такой двигатель. Он назывался АДУ-3 и демонстрировался в Москве в прошлом году. Существует. Кажется, его сделали в Курске. Там, конечно, требуется доработка, но для такой легкой машины двухвинтовая схема подходит идеально. «Я слышал о том, что выделены деньги на проектирование электростанции на Волхове», ответил князь и замолчал, думая над остальными вопросами. «Если не объявить это приоритетной задачей, то найдется множество желающих этот проект заморозить. Сейчас город снабжают энергией три иностранных предприятия». Там практически сто процентов иностранного капитала. Кое-какой процент имеет Петр Николаевич. Услышав это, князь хищно ощерился. Любил он родственничка. По самое не хочу. Но, Степан Дмитриевич, вы же понимаете, что без иностранной помощи мы не в состоянии. Быстро поднять алюминиевую промышленность, заметил шеф. А если побеспокоить Гуга фон Вугау? «Говорят, у него имеются избытки электрической мощности и есть электропечи. Он все-таки российский, подданный». «Капитал подданства не имеет», — мрачно заметил великий князь, достал блокнот и что-то черкнул там. «Вы мне все больше нравитесь, полковник. В Тефлисе вы мялись и стремились уйти от острых вопросов. За это время вы хорошо проработали проблему, получив ваше письмо о том, что вы готовите показ нового планера». Я даже не знал, как отреагировать на него. Считал, что на постройку уйдет много времени и момент будет упущен. Но вы успели. Требовалось соединить между собой четыре палки великий князь и пошить несущую поверхность. А что вы пообещали княжне Олиге? Что покажу ей учебно-тренировочный дельтаплан. Это реально? Он практически готов. Требуется провести летное испытание. Выполнять сложные фигуры он не сможет из-за большого размаха крыла, но парить и управляться он будет лучше. Первым, кто его увидит, буду я. Учтите это. Тогда завтра в десять на Вороньей горе. В девять тридцать я за вами заеду. Господа, оставляю вас одних. Гарсон, счет пришлите мне. И после этого на меня навалились остальные присутствующие. Во-первых, далеко не всем понравилось приглашение Вогау и Компани в нашу теплую компанию. Это был тяжеловес, весивший более 41 миллиона золотых рублей, входивший в десятку денежных мешков России. Во-вторых, он был немцем, впрочем, этого никто не сказал, это подразумевалось. — Вогау скупит вас и ваши патенты, господин полковник, — высказался Ломоч который уже был компаньоном и прибрал к рукам как патента Ульянина, так и разработки братьев Лебедевых. «У меня достаточно финансов, чтобы обеспечить работу вашей мастерской. Насколько я понимаю, она совсем небольшая. Насколько я понимаю, господин Ломыч, ваш аппетит несколько не меньше, чем аппетит Гугофон Вогау. оно у него завод и десять тысяч рабочих на нем имеющих большой опыт и оборудование для производства листа и профилей. А вот производство цельнотянутых труб из алюминиевых сплавов у него нет. Зато у вас, Алексей Александрович, имеются лабораторные установки для производства бесшовных труб, стальных, правда, и наверняка вы знакомы с работой инженера Уфимцева. Я переключил разговор на старшего Лебедева. Ломыч был неинтересен. Знакомый дал отрицательное заключение на этот двигатель. Невозможен запуск двигателя сжатым воздухом. Это утопия. У меня несколько иное мнение по этому вопросу. Тем более, что это один из самых легких двигателей. К тому же у него отсутствует эффект винта, что немаловажно для легкого аэроплана. Но мы же изготавливаем ПТА-1 со складным оперением. А вам на него деньги дали? Нет, мы это делаем инициативным порядком. После переглядывания за всех ответил Ульянин. Понимаете, складной самолет удобнее перевозить по железной дороге. Да-да, конечно, особенно если он летать не умеет. Кстати, би-ротативные двигатели минимум в два раза эффективнее и гнома, и рона. Но у них мощность больше. Да и не мог господин Уфимцев без нормального завода и материалов создать более мощный двигатель. Помочь надо, тем более, что политехнический институт, в котором преподает Алексей Александрович, имеет значительно более мощное оборудование, чем домашняя мастерская безвестного инженера. Подход должен быть строго инженерным, господа. Вы же слышали. В общем, при первой же встрече мы расставили все точки над «и». Техническими вопросами в отряде руковожу я, так как поставлен сюда самим государем-императором для серьезной организации процесса становления наших ВВС. Такая постановка вопроса, может быть, и не всех удовлетворила. Например, Ломыч достаточно быстро слился, так как потерял самое главное – вес и значимость в компании. Но это случится чуточку позже. Пока все были воодушевлены оказанным вниманием и известием о том, что мы получим дополнительное финансирование на создание моторного дельтаплана с возможностью его базирования на кораблях. Но предстояло решить вопрос с регулировкой оборотов двигателя. Ротативные и биоротативные двигатели чрезвычайно тяжело управляются по оборотам и в основном используют один режим работы – полный газ. Возвращались из царского села достаточно долго, хотя и весело. Поезда уже не ходили, пришлось брать извозчиков. Ломыч и старший Васильев жили в Питере. У Ломыча имелся автомобиль с водителем. У богатых свои привычки.